Глава двенадцатая. Суматоха. В момент, когда лопнули стекла, я был мысленно готов к происходящему. И все же звон и хаос на доли секунды дезориентировали даже меня. Что уж говорить об обычных молодых наследниках, которые за всю свою жизнь держали оружие лишь в учебных поединках. Те из них, кто был постарше и имел боевой опыт, пришли в себя куда быстрее. Над территорией лепестков, Только что взорвался барьер, защищающий мир от изнанки. О подобном я слышал, но, почувствовав, сразу же понял — это оно. Разрушение барьера ни с чем не перепутаешь. В душе все перевернулось, и в то же мгновение показалось, что на меня неотрывно смотрят сразу тысячи глаз, незримых и неведомых. Знающих и понимающих. Пугающих и грозных. Носитель бреши увеличивается. Кто-то умышленно расширяет ее. Но такое невозможно. Создатели не знали способа так воздействовать наизнанку. Почему-то я слышал седьмого с большим трудом, как будто он находится где-то очень далеко, а через секунду на мой разум обрушился самый настоящий таран из чужих мыслей и образов. Мотнув головой, я взглянул на принцессу. Девушка зря времени не теряла. Возле нее появилась молниевая обезьянка, которая, присев на плече, вглядывалась куда-то в потолок дворца. видимо, пытаясь разглядеть расширяющиеся дыру в реальность нашего мира. А через несколько мгновений пришли они. Те самые твари, о которых говорил седьмой. Вслед за осколками из ночи в зал неспеша шагнуло существо, выглядящее как мешанина чернильных теней, отдаленно напоминающее человеческую фигуру с несколькими отростками вместо рук. Существо изнанки медленно, словно нехотя, переступило через разбитую раму огромного окна и в полной тишине, нарушаемой только хрустом стекла под его... ногами, полностью появилась в зале. Наследники молча взирали на появление существа, лихорадочно пытаясь осмыслить происходящее. В головах большинства просто не укладывалось, что в одном из старших кланов, прямо посреди праздника, может случиться что-то подобное. И, естественно, нашлись те, кто оказался совершенно не готов к такому. Сразу несколько пронзительных девчачьих криков разлетелось по залу, и они стали неким сигналом для остальных тварей изнанки, вслед за первой вошедшей сущностью рванувших внутрь зала изо всех окон. «Седьмой, эти твари уязвимы к обычным ударам?» — успеваю спросить. «Нет, но вы умеете использовать удары на основе боевого искусства создателей и способны вызывать сферу земли. Для слабых тварей этого более чем достаточно». Слышу ответ конструкта и тут же ухожу в сторону от шустой твари, появившейся прямо передо мной. Впрочем, можно было этого и не делать. За секунду до нападения всех находящихся в зале наследников накрывает купол защиты, а на существ изнанки бросаются куклы, находящиеся в зале. Я упустил из виду небольшой нюанс. Или большой, смотря с какой стороны взглянуть. Слегка поворачиваю голову и вижу удивленную картину. Слияние медиума с фамильным богом. Юлия, которую я на время выпустил из виду, стояла в окружении сферы из молний. Ее волосы колыхались, словно от сильного ветра, а глаза превратились в две слепящих точки света. Черное существо, появившееся возле меня, вспыхнуло белым пламенем и сгорело в один миг, как и все прочие чудовища, находящиеся в зале. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отпрыгнуть в сторону, когда девушка шагнула вперед к окнам, из которых продолжали лезть твари. Яркие вспышки одна за другой превращали монстров в пепел, а Юля, как ни в чем не бывало, шла вперед, выкашивая сотнями врагов, пришедших из-за изнанки, а затем просто вышла в одно из окон, сопровождаемая сотнями вспышек молний. Ее сила соответствует уровню третьей звезды, или, возможно, выше. Никак не получается точно оценить, заметил Седьмой, когда канонада взрывов слегка поутихла. Еще через несколько секунд в зал вбежало двое лепестков. По их внешнему виду кто-то из младших стражей. «Уважаемые гости! Прошу следовать за нами! В связи с нападением на резиденцию клана Опутывающей Листвы вы теперь под нашей защитой. Пойдемте, мы выведем вас отсюда!» Я никогда не пробовал управлять толпой, но мне кажется, далеко не каждый способен к чему-то подобному. Тем более наследники. не далеко не самые простые люди. Хорошо, среди них достаточно людей... опытных или просто благоразумных. Хотя, конечно, без возмущенных криков и нескольких истерик не обошлось. Далеко не все оказались способны адекватно воспринимать слова лепестков. Впрочем, к чести стражей, они справились отлично. Им хватило пары минут, чтобы успокоить нескольких особенно крикливых емкими, но действенными аргументами в стиле «если они не умолкнут, то их придется на время утихомирить». Живой и оскорбленный наследник для лепестков сейчас лучше просто мертвого. это подействовало. Нас быстро повели по коридорам дворца в противоположную парадному входу сторону. Вероятнее всего, к запасному выходу, что подтвердилось уже спустя несколько минут. Помимо нашей группы, тем же путем мы водили и других наследников. Видно, что лепестки отрабатывали экстренную эвакуацию совсем недавно, о чем свидетельствовали их сложенные действия. Правильный подход, позволивший выжить сегодня многим важным наследникам великих кланов города. Положение стало куда хуже, когда мы очутились снаружи дворца. Взглянув на ночное небо и не особо рассчитывая что-нибудь на нем увидеть, я с удивлением приостановил шаг. Сейчас над территорией лепестков развернулась картина самого настоящего, расколотого неба. В прямом смысле этого слова. Словно кто-то неизвестный ударил огромным молотом по небесам, и они разбились на тысячи осколков, явив всем дыру в самом мироздании, из которой на мир смотрело нечеловеческое око. Повсюду вокруг парили осколки разбитого стекла, слегка поблескивая под тусклым светом, исходящим из потустороннего мира с неизвестным существом, смотрящим на нас через эту замочную скважину. «Что это, демон, меня заберет такое, седьмой?» «Думаю, происходящим здесь заинтересовался кто-то из когорты первой сотни», — заметил тот. «А? Что еще за первая сотня? Быстрее, быстрее, быстрее!» Меня подтолкнули суетящиеся лепестки, и хотя их тоже потрясло происходящее, они все равно делали все возможное, чтобы вывести из-под удара наследников. Где-то в стороне я заметил отцветы белых молний, создаваемых Юлией. Их частота и сила значительно увеличились, из чего я заключил, что с изнанки полезли куда более сильные твари. А еще через несколько минут мои мысли подтвердились на практике. Один из наследников в группе, идущий в паре десятков метров впереди, сделал очередной шаг, и вдруг рухнул на землю, захлебываясь собственной кровью. Окружающие тут же шарахнулись от него, как от прокаженного, а в голове неожиданно рявкнул седьмой. «В сторону!» Рывок. Слышу похожий на свист звук за спиной, и в ту же секунду на месте, где прежде находился, появляется существо, напоминающее высокого крупного человека с двумя серпами вместо рук. Его тело, покрытое серым дымом, постоянно то появляется, то исчезает, а вместо лица у твари просто три одинаковых отверстия. из которых сочится такой же серый дым. Тварь, не обратив внимания на неудачу, по сносит наследника, находящегося ближе всего к нему, и сразу же прыгает на следующего. Яркий свет скрежет металло и яростный крик, в котором отчетливо слышится боль. Перед существом возникает один из лепестков и, не раздумывая, кидается в бой, размахивая тонкой саблей. Не самым действенным оружием против такого существа. Никто уже не обращает на начинающийся поединок внимания, Упорядоченная колонна наследников, поддавшись панике, срывается с места набег. Повсюду из воздуха начинают появляться такие же гиганты, будто сотканные из дыма, или чего-то похожего, но пугающе реальные. «Создатели не классифицировали этих существ изнанки. Их особенности и характеристики мне неизвестны», — замечает седьмой, пока я уворачиваюсь от очередного удара серпом и вызываю сферу Земли. Рывок вперед под уходящую в сторону руку. Удар в место, где у людей находятся почки, нырок, и сфера врезается в голову отвлекшейся твари, снося ей половину черепа. Или чего там у нее вместо него. Не дожидаясь, когда тело рухнет, делаю рывок вперед. Благодаря скорости боевого искусства создателей, за пару секунд преодолеваю 30 метров. Но это тяжело дается. Если продолжу вытворять такие фокусы, надолго меня не хватит. Либо я, либо они. Без оружия я труп, значит придется использовать все, что имею на максимум. пускай пока без клинка. Слегка приостанавливаюсь и быстро осматриваюсь. Главные ворота находятся относительно недалеко. Нужно просто добраться до них, а дальше уходить к территории защитной чаши. Там уже должны по тревоге поднять всех без исключения стражей. Замечаю сразу нескольких наследников, точно так же быстро, но без паники, двигающихся к выходу. Очевидно, кто-то из них сопровождает младших членов семьи, а кто-то остается в одиночестве, Но проявленной паники ни у кого нет. Лишь только максимальная сосредоточенность. К слову о родственниках. За приведенное здесь время мне так и не повстречался ни один наследник защитной чаши. Скорее всего, большинство из них успели уйти с угрожаемой территории до того, как события закрутились по-настоящему серьезно. «Носитель, концентрация среды изнанки продолжает нарастать. Нужно срочно уходить», — отметил седьмой, — и я, послушавшись его мудрого совета, хотел рвануть дальше, но вместо стратегически правильного бегства остановился, заметив сразу несколько знакомых фигур в форме изгоев, бегущих со стороны врат. Это точно все те же люди, что украли имущество моего клана и участвовали в рейде Сиреневого мира. Что они здесь забыли? Я, краем глаза проследив, как они скрываются вдали, уже не обращая ни на что внимания, бросился далее, вперед к выходу. Вот только когда он показался, в нескольких сотнях метров от ворот, тут же замедлил бег. «Похоже, через этот выход нам выбраться не получится», заметил конструкт, наблюдая вместе со мной за картиной впереди. Возле главных ворот лебестков горел огонь. Хотя назвать пылающую стеной стихию «огнем» все-таки неправильно. Магическое фиолетовое пламя, словно вышедшее из берегов река, захлестнуло все пространство вокруг ворот. И прямо посреди этой реки, Медленно набродило существо, очень похожее на человека. В старомодном костюме и с мечом. Вот только у существа отсутствовало лицо, и оно, казалось, совершенно не обращало ни на кого внимания. «Войдя в это пламя, мы уже не сможем выйти из него, носитель. Существо впереди сильно, намного сильнее нас», — предупредил конструкт. «Существа изнанки в большинстве своем не имеют разума, в том понимании, какое принято у вас». Поэтому само оно додуматься в старю ворот не могло. Его кто-то там поставил. В это же время внутри фиолетового пламени ворвалось сразу несколько лепестков. Мелькнувшие нашивки выдавали их принадлежность к платиновым и звездным значкам. Я замер. Возможно, но конец оказался закономерен. Человек без лица тронул меч, и все стражи клана повалились окровавленные. А мне не удалось заметить даже движений плеч монстра во время ударов. Такая скорость пока еще выходила за пределы моего понимания. Я мысленно выругался и, осмотревшись, подошел к телу неизвестного мне наследника, лежащего на самой границе с фиолетовым пламенем. Подхватив его клинок, валяющийся возле мертвого тела, я мысленно сразу погрузился в него. Спустя пару секунд облегченно вздохнул и вынул великолепное оружие из ножен. У умершего оказался замечательный меч, и слава богам он не имел никакого отношения к духовным клинкам. Хоть с этим мне повезло. С ним можно попытаться проложить себе путь к другим воротам, находящимся чуть дальше. Я знал территорию лепестков не очень хорошо, так как побывал тут всего несколько раз, но все же кое-как ориентироваться мог. Спасибо, друг. Слегка кивнул мертвецу, прикрывая ему глаза. Если представится случай, зажгу для тебя поминальный огонь. Теперь с мечом мои шансы на выживание значительно повышались. В этот момент где-то в вышине... Появилось небольшое пятно, которое принялось разрастаться. Я поначалу даже не сразу понял, что это такое, да и смотреть лишний раз как-то не хотелось. Натыкаться на взгляд гигантского ока не очень приятно. К пятну мое внимание привлек седьмой, предупредив об опасности, когда я собирался отправиться к следующим воротам лепестков. Подняв взгляд, я понял, что в наш мир из изнанки медленно входит существо, равного которому мне никогда прежде видеть не доводилось. «Исходя из поступающей мне визуальной информации, носитель, вы видите класс Нецах. По вашей классификации он соответствует аномантовым стражам второго уровня», — пояснил седьмой. «Вот только, насколько мне известно, кроме того опора, у нас в городе нет никого, способного один на один сражаться с этой тварью». «Где-то впереди, в паре сотен метров от места моего нахождения, я вдруг заметил знакомую девичью фигуру в синем платье». окруженную щитом из молний. Юлия вместе с тройкой лепестков медленно отступала, сражаясь сразу с несколькими существами, вооруженными огромными серпами. Мелькая между ними, она буквально разрывала тварей на куски каждой своей молнией. Но стоило ей убить одного монстра, как ему на смену тут же приходил другой. Ее напарники сражались менее эффективно. Скорее, просто защищались. Павел хотел... Есть. Безумно хотел. Голод пожирал его изнутри. Он прятался, отозвал всех своих исчелек, затаился. Чувствовал, что в городе появились те, кто пришел за ним, те, кто не хочет, чтобы он и дальше спокойно жил. И ел, и жил. Сильные, очень сильные, убили несколько теней, но у Павла имелись еще тени. Он позаботился, но приходится скрываться. и голодать. Он прекрасно чувствовал, что там, где-то далеко бродит его лакомство, и это буквально сводило Павла с ума, но он держался, из последних сил, собирал тени вокруг себя, пел им колыбельные, а они спали. Но сегодня Павел ощутил лакомство так близко, казалось, протяни руки и съешь. Он несколько раз себя одёргивал. "Нет", говорил он себе. Еще не время, нужно потерпеть. Но голод не мог терпеть, и Павел уже тоже больше не мог терпеть. Пора забрать и съесть его лакомство, и стать таким сильным, что больше никто не сможет встать у него на пути. Даже эти двое. Павел рванул вперед, загребая руками и отбрасывая комья земли. Сегодня он наконец-то поест. Две опоры. Хорошенькая девушка на вид лет двадцати пяти и огромный мужчина удобно расположились в больших креслах, поставив их таким образом, чтобы сразу верить вход и дверь кабинета начальника. Оба, совсем не отличавшиеся разговорчивостью, просто молча сидели, думая каждый о своем. В какой-то момент они замерли, прислушиваясь к себе. У девушки удивленно приподнялись брови. Она посмотрела на напарника и заметила, как бы между делом. «А местные кланы умеют развлечься». Никогда не слышала, чтобы такое происходило во время приема наследников. Подумаешь, даже для этого города один нет мелочь. Мелочь, — согласилась девушка, — но не думая, что без крупных потерь им удастся его остановить. Предлагаешь помочь? — вдруг спросил молчавший Амбал. Вот еще. С усмешкой махнула рукой его собеседница. Пусть сами за собой прибираются. В конце концов, это дело кланов. Незачем гвардии лезть в их разборки, так?» «Так», — с усмешкой кивнул мужчина. Они еще некоторое время посидели в полной тишине. Девушка даже протянула руку к столику, где стоял чайничек, в котором заваривался замечательный фруктовый чай. Как вдруг ее рука замерла. Она вновь перевела взгляд на своего напарника, ожидая его реакции. «А вот это неожиданно», — кивнул он ей. «Нужно сообщить шефу». и тут же поднялся со своего места. Подойдя к двери, он негромко постучал. «Войдите!» — раздалось за ней. Девушка и мужчина вошли, застав начальника, как обычно, за работой. Он сидел за столом, перебирая обычные бумаги. «Что случилось?» — уточнил аудитор у них, понимая, что две опоры мира не могут просто так его побеспокоить. «Господин, мы почувствовали палача. Похоже, он вылез из своей норы и нисколько не скрывается». Вот как? Мужчина убрал очки и внимательно посмотрел на своих людей. «И где же он появился?» «В квартале кланов. Как раз сейчас там у них заварушка с монстрами изнанки, и это, похоже, привлекло нашего палача». «Ха. Заварушку я и сам почувствовал. Что ж, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы палача захватили кланы». Подумав немного, сказал аудитор. «Нина, я прошу вас заняться этим делом». Вы быстро сможете добраться до места, да и сражаться с тварями изнанки вам проще. Как-никак вы маг. Хорошо, господин. А если мне будут мешать кланы? По возможности обходимся без жертв и конфликта с кланами. Если будет поставлена под угрозу ваша миссия, даю разрешение на устранение. Только не мне вам объяснять, что в этом случае придется зачищать всех, кто успел вас обнаружить. Помните об этом. Конечно, господин аудитор.